Мне никогда не быть рядом с этим прекрасным мужчиной, не делиться с ним своими заботами и тревогами, не развеять его сомнения. Мне никогда не войти в его жизнь той женщиной, какой он меня представляет и какой хочет меня увидеть. Глава 22. Когда самолет приземлился в аэропорту Ницы, я посмотрела на Шарля благодарным взглядом и чуть было не прослезилась. Шарль прижал меня к себе и поцеловал мои волосы. Егор сидел вместе с нами в бизнес-классе и пил коньяк в течение всего полета. Позади Егора сидела та самая французская старуха, которая бегала за ним по всему отелю вместе со своей русской подружкой и пыталась увидеть его мужское достоинство. Старая дама постоянно пыталась дотронуться до Егора, гладила его по голове и что-то говорила ему на своем родном языке. «Шарль, что эта бабушка хочет от моего папы?» Она приглашает его к себе в гости на интимное свидание, заметно смущаясь, ответил Шарль. Я благодарно прижалась к нему, но вот видишь, все обошлось. А ты переживала, что тебя опознает полиция, и ты не сможешь вылететь из Туниса? Пограничник на паспортном контроле долго смотрел на мою фотографию. Видимо, мой новый имидж вызвал у него сомнения, а вдруг это не я? Ну, еще никто не запрещал девушкам менять внешность. И это не означает, что со сменой цвета волос они должны менять заграничный паспорт. Я видела, что Шарль хочет мне еще что-то сказать, но не решается. И тогда я решила ему помочь задать вопрос первый. «Шарль, у меня такое впечатление, что ты хочешь меня о чем-то спросить». «Хочу, но неудобно как-то». «Мы же с тобой собрались создать семью» что значит неудобно. Когда я возил ваше с отцом паспорта в посольство, то увидел, что у вас не только фамилии разные, но и отчество. От слов Шарля меня бросило в холодный пот, но я тут же нашла выход из положения. Вообще-то это наша семейная тайна, но я не могу ее тебе не рассказать. Это мой отчим. Он полюбил мою маму еще в тот момент, когда та была беременна. Когда я родилась, они поженились». Переделывать мои документы не стали, потому что мой настоящий отец, несмотря на то, что он от меня отказался, назло им не захотел подписывать официальный отказ от ребенка и сделал все возможное, чтобы меня не удалось удочерить. Я помолчала и тут же добавила, «Не важно, кто биологический отец, важно, кто тебя вырастил. Я считаю Егора родным отцом, и меня не интересует, что во мне течет не его кровь. Я считаю, что мы с ним одной крови. Он встречал мою маму из родильного дома и качал коляску, когда я кричала по ночам. Это самый дорогой для меня человек. — Я восхищен твоим отцом, — тут же признался мне Шарль. — Извини, что я задал тебе этот вопрос. — Ты просто обязан был мне его задать. Извини, что не рассказала тебе этого раньше. — Наташенька, я очень ценю твою искренность и откровенность. Ты моя любимая женщина, а твой отец для меня тоже родной человек. Когда мы вышли из здания аэропорта, старушка долго махала Егору рукой и что-то кричала до тех пор, пока мы не скрылись из виду. «Господи, как она меня достала!» — пожаловался нам Егор. «Шарль, что она только что мне прокричала?» «Ну, «Мне неудобно это вам говорить», — смутился Шарль. «Да говори уж, все свои». «Мадам сказала, что будет вечно помнить о мистере Большом Члене и видеть его в своих снах. Шарль покраснел, как вареный рак. Она до сих пор помнит, как вы долбили своим мужским достоинством по стене. Она жалеет, что тогда испугалась вашей сексуальной энергии и не ответила на ваш призыв. Сумасшедшая бабка, — почесал затылок Егор. Еще она прокричала вам свой адрес, по которому будет вас ждать. Адрес сказать? Боже упаси! Я смотрела из окна роскошной машины на главный город французской ривьеры, расположенный на берегу бухты Ангелов, и не верила, что все это происходит со мной в реальности. Даже небо здесь было особенное, лазурно-голубое. Красная черепичная крыша старинных кварталов, природа, от которой приходишь в восторг, изумрудная глубь прозрачных вод. Я держала Шарля за руку и шептала. «Какая красота! И ты здесь живешь?» Живу? Боже, как тебе повезло. Ты тоже можешь здесь жить, если захочешь. Шарль слегка сжал мою руку и добавил вместе со мной. Сидящий рядом с водителем Егор услышал наш разговор, обернулся и сказал с улыбкой.